Глава 19. Пещера. Медленно открываю глаза, моргаю, чтобы привыкнуть к мягкому свету, заливающему просторную спальню. Это определенно не моя комната. Роскошная кровать с балдахином, изящная мебель, тяжелые бархатные шторы на окнах. Где я? Осторожно сажусь, ощущая, как мягкие простыни скользят по моей коже, и осматриваюсь вновь, но ответов не получаю. А что было до этого? Последнее, что помню, как мы с Реймаром пошли к алтарю совместимости. Он заискрил как-то слишком сильно, а потом? Потом темнота. Выходит, я потеряла сознание, а он дотащил моё бренное тельце. Опять-таки вопрос. Куда? На всякий случай оглядываю себя. Будет плохо, если платье на мне каким-то образом повредилось, и декан мог увидеть рисунок на плече. К счастью, одежда абсолютно целая. И что еще более странно. Без заломов. которые на ней были еще до прогулки с Реймаром. Выходит, он меня магией отпарил, как Сивиль и Линда в академии тогда. Тут же трясу головой, чтобы выкинуть из нее все дурацкие мысли, а они то и дело возвращаются на место, как намагниченные. Вспоминаю то его взгляд, пронзающий до глубины души и заставляющий сердце прыгать в груди, то его обходительные тонкие манеры. В самом деле, как можно совмещать в себе две крайние противоположности? Холодного и неприступного декана. И в то же время, ох, как жаркого и внимательного мужчину. Так, прочь мысли, прочь. Лучше понять, где именно я оказалась. Светлые стены, занавески из плотной дорогой ткани оливкового цвета на огромных окнах. Резная мебель. Несмотря на то, что спальня больше похожа на гостевую, нежели хозяйскую, из-за отсутствия всяких личных мелочей здесь уютно, как дома. Точно, дом. Не отель, или как это тут называется. «Выходит, это поместье декана Реймара?» «Судя по камзолу, оставленному у кровати, на которой я очнулась, он точно был здесь со мной». За дверью слышатся чьи-то шаги. Поступь быстрая, мягкая, не декан. «Вы очнулись, миледи!» На пороге появляется невысокая дама лет сорока с полностью седыми, собранными в тугой пучок волосами. Ее внешний вид, включая серое платье с высоким воротником, отдает строгостью. но на губах сияет приветливая и вполне искренняя улыбка. «Простите, а где я?» «В имении господина Реймара. Насколько мне известно, вам стало дурно в храме, и хозяин принес вас сюда». «Домой, а не в лазарет», – хочу уточнить я, но вовремя решаю промолчать. Лучше у самого декана спрошу. Неспроста же он поступил именно так, а не иначе. И все больше кажется, что дело в том свечении камня. Почему он так заискрил?» Чуял во мне не родную душу, кто вообще знает, как эти камни работают? О, нет-нет-нет. От одной только мысли, что могу превратиться в подопытного кролика в этом мире, становится не на шутку страшно. Если этот злосчастный алтарь выдал мой секрет, то меня, скорее всего, на месте бы и повязали. А я здесь, значит, никто не понял, кто я на самом деле, так ведь? А где сам Дик. А его светлость Демир Реймар. Вовремя исправляюсь, помня, как велел называть себя дракон, когда мы вне стен Академии или наедине. Он все время был с вами, а сейчас отлучился по очень важному делу. Прошу, миледи, дождитесь его возвращения. Может быть, чаю? Или голодны? А если заскучаете, у хозяина прекрасная библиотека. Распыляется женщина так, будто я особо королевской крови, которой обязательно нужно угодить. Странно, но после обморока я совсем не чувствовала голода. До этой самой секунды. потому от чая с бутербродами решаю не отказываться. Милдред, а так представляется женщина, с радостью сопровождает меня в столовую, где невероятно вкусно пахнет яблочным пирогом. Может, и его желаете отведать? Еще как желаю, но согласно приличиям отвечаю учтиво. Он будет готов буквально через 10 минут. Если желаете, можете в это время прогуляться по саду или почитать что-нибудь. А хозяин не будет возражать? На всякий случай решаю уточнить я. Не похож Реймар на того, кто позволяет гостям бродить, где попало. «Ну что вы, вы ведь наша будущая хозяйка!» Расплывается в радостной улыбке женщина. А я чуть ли не давлюсь воздухом от удивления. «Вот же! Реймар так ей и сказал!» Чувствую, как стремительно начинаю краснеть и спешу прочистить горло. А лучше вообще скорее уединиться и поразмыслить обо всем в тишине. «А где тут сад или библиотека?» — спрашиваю я. И только женщина начинает объяснять, как появляется девчушка. Ее рыжие волосы стоят одуванчиком, как у домовёнка, а одежда и фартук испачканы мукой, и не только. Тетушка, там пирог, в общем...» — начинает жалобно голосить девушка, которая, кажется, только что вела неравный бой с кухонной утварью. И Милдред тут же подскакивает. Хочет кинуться на кухню, потом вспоминает обо мне, велит девчушке сопроводить меня. Только вот едва та делает шаг, как на пол снегом сыпется мука. «О боги!» – охает домоправительница и хочет позвать дворецкого. «Не стоит. Я поняла, что библиотека и дверь в сад в той стороне. Если не возражаете, то дойду сама», – заверяю я даму, пока она не сошла с ума от количества свалившихся на ее седую голову задач. Хоть Милдред и не нравится идея отпускать будущую госпожу, как она сама выразилась, одну, она не спорит. Они с девчушкой убегают на кухню, а я неспешно топаю по коридору, разглядывая то узоры на шелковых стенах, то канделябры. Нужно отметить, что у декана точно есть вкус. Ничего лишнего и вычурного. У всего в доме свое место. И как же мне это нравится. Подхожу к высоким двустворчатым дверям, будучи от чего-то уверенной, что именно за ними прячется библиотека. «Эх, найти бы мне здесь ответы на все свои вопросы!» мысленно вздыхаю я. Касаюсь золотистой ручки двери, ощущая ее прохладу, и тут же слышу щелчок. Вот только это не моя дверь открывается. Она вообще даже не вздрагивает. Тут же оборачиваюсь и замечаю, что открылась совершенно другая дверь. А мне вообще кажется, что секунд назад ее тут не было. Либо же я попросту не заметила. Немного настораживаюсь. Это у Демира такой интересный вход в библиотеку? Сюрпризы, как в замке у Дракулы? Надеюсь, обойдётся без крови. Хихикаю про себя, но, едва подойдя к двери, замираю. «А мне точно туда нужно!» Оборачиваюсь по сторонам, но ни Милдред, ни кого либо из прислуги не видно. «Ладно», — пожимаю плечами. «Даже если там не библиотека, просто выйду. Я ведь ничего не взламывала. Это местный умный дом с наворотами виноват. Инструкцию для гостей стоило бы выдавать». «Не, ну его к черту. Меняю планы в последний момент. Тут же разворачиваюсь. вновь дергаю дверь библиотеки, а она не отворяется как заговоренная. Зато позади поскрипывает, открываясь еще шире, та самая дверь. Что за чертовщина, не хочу я туда. Решаю уже просто пройти мимо, а метка на плече начинает гореть. Вот же блин, сама судьба ведет меня туда куда не надо. Это моя особая попаданческая миссия. А если за этой дверью какой-нибудь пес с тремя головами, или арфа, как ее там, из гарри поттера, А у меня волшебной палочке нет, и все, что я умею, плеваться пламенем с испугу. «Как бы драгоценная метка ты ни пекла мне плечо, я туда не сунусь», — посылаю мысленный сигнал. Решительно беру курс на удаление, а дверь еще шире открывается. Ещё и ударяется о стену с таким грохотом, что вздрагиваю. «Это не смешно!» — воплю то ли от злости, то ли с испугу. «Ясное дело, мне никто не отвечает. Зато я слышу странный шум, будто вода журчит». причем не так как ручеек или струя под краном, а как водопад. И проклятая метка все сильнее, сильнее печет. Черт с тобой, ругаюсь, сама не знаю на что, и иду к этому дурацкому входу, хотя уже понятно, что ведет он вовсе не в библиотеку. Все равно ведь уйти не смогу. Боль в плече становилась такой, что еще немного и грозил бы мне третий, или какой там по счету обморок. Уже запоминать перестала. Ну что здесь? Рычу мысленно, подойдя к распахнутой двери чуть ли не впритык. И тут же возникает иная идея. Что, если не что, а кто? Додумать не успеваю. Поток ветра возникает в долю секунды и, буквально оторвав меня от паркета, втягивает внутрь комнаты. Дверь с грохотом захлопывается, но я даже обернуться не успеваю. Секунда, и вихрь исчезает. А я, не устояв на собственных ногах, падаю на пол, едва успев выставить руки. Точнее, не на пол. Смаргиваю несколько раз, ибо в полумраке штука подо мной кажется самой настоящей горной породой, как в пещерах, например. И пахнет тут слишком странно. Сыростью, мокрыми камнями и мхом. Тут же оглядываюсь и, к собственному удивлению, обнаруживаю, что нюх меня не подвел, так же, как интуиция. Это никакая не библиотека и даже не тайный кабинет или склеп. Это самая настоящая пещера. Она по размерам, как самый большой холл в нашей академии. В потолке, точнее, в самой скале, вверху круглое отверстие, куда заглядывает тусклое солнце, и откуда доносится едва слышное щебетание птиц. И в конце этого странного места в самом деле есть маленький водопад и озерцо. Что это за место, охаю я? Затем в голову болезненными воспоминаниями бьют вспышки. Мне говорили о тайном месте в доме декана Реймара. Называли, правда, склепом, но ведь и сами могли ошибаться. Велели стать его женой и пробраться сюда, если жизнь дорога. Но ведь женой я не стала. Тогда как же я попала сюда? Выходит, я там, где спрятан этот злополучный... — Кристалл! — шепчу я в ужасе, осознав, что происходит. И тут же из воды вырывается что-то похожее на птицу, разбрызгивая повсюду капли воды. И это нечто тут же подлетает ко мне и останавливается прямо перед лицом, опаляя голубым светом, который тут же начинает таять прямо на глазах. Почти не дышу, разглядывая перламутровый голубой камень, похожий на причудливый булыжник в виде перевернутого сердца. Это он? Он моя миссия. Ради него дядя готов был убить и меня, и ректора? Из-за него мое плечо сейчас горит так, что хоть кожу живьем сдирай. Наклоняю голову в одну сторону, затем в другую, будто это мне чем-то поможет. А затем ловлю себя на мысли, что рука уже тянется к нему. Ощущаю жар, исходящий от него. И тут же замираю. Не нужно. Не нужно мне его касаться. Кто знает, к чему это приведет. Уже хочу одернуть руку, как вдруг слышу. Амалия. Мое имя. Этот голос. Прямо за моей спиной. Тут же оборачиваюсь и цепенею, напоровшись на декана Реймара, что стоит в нескольких шагах от меня. Но пугает вовсе не его присутствие, а взгляд. Точнее то, что я сейчас очень не хочу в нем увидеть. Разочарование? Злость? Презрение?» Я все могу объяснить выпаливаю, пока Реймар не успел ничего дурного подумать. Тут же убираю руки за спину подальше от кристалла, а этот камень, как на зло, срывается с места и летит к рукам, как намагниченный. Черт, да что с тобой такое? бубню я себе под нос, пытаясь отделаться от бездушного преследователя. Вдруг дикан решит, что я его заклятием каким-то привязала. Только этого мне для счастья не хватало. Он и так, черти что, может подумать, поймав меня здесь. Тем более, если все это время не оставлял мысли о том, что со мной не все так просто. «Замри!» — раздается низкий мужской голос неожиданно близко. Я невольно застываю, а декан, который только что был в нескольких метрах от меня, теперь нависает надо мной, отбирая воздух. Он молниеносно щелкает пальцами, и камень тут же останавливается. а потом медленно отлетает к водопаду и застывает в метре над водной поверхностью озерца, окруженного легким слоем тумана. На секунду заглядываюсь на это волшебство, затем вспоминаю, что у меня над головой большая проблема нависла, и эта проблема — мой декан. Я... это... спешу я оправдаться. Но слова прерывает необходимость отдышаться после танцев с назойливым камнем. «Что такое чёрт?» — мужчина прищуривается. По моему телу пробегает такой холод, что кажется, будто цепинею на месте. Боги, он что, услышал, как я ругалась себе под нос? Этого еще не хватало. Тут же поднимаю голову и внимательно вглядываюсь в лицо сурового мужчины, пытаясь понять, чем мне все это грозит. «Не знаю, что это. Вы, наверное, не так услышали. Вам показалось», — говорю я. Но декан даже и не думает верить. Вообще он выглядит так, будто уже все для себя решил. «Ох, нехорошо это». И то, что я вижу сейчас здесь, тоже мне чудится. Изгибается темная бровь мужчины. К сожалению, нет. Но я тут оказалась совершенно случайно. Спешу я заверить его, и тут наконец-то смекаю. Они выли все это подстроили. Что? Вновь изгибаются темные брови декана, в то время как блеск воды отражается в его пепельных волосах и голубых глазах. Я шла в библиотеку, но открылась эта дверь, и поток ветра внес меня сюда против воли. заявляю декану. «Если в вашем доме не водится привидения, значит, это подстроили вы. Проверяете меня?» Так и выдаю, глядя ему в глаза. «А что? Неспроста, ведь он стал таким вдруг дружелюбным и милым. Решил пустить пыль мне в глаза? Захотел, чтобы я расслабилась, потеряла бдительность и оступилась? Показала ему то, что я на самом деле из себя представляю. Точнее, то, что представляла из себя настоящая Амалия. А она была шпионкой, готовой на все, лишь бы украсть этот злосчастный, Нет, даже мысленно не буду его называть. Не то опять прилетит. «Амалия», — обращается декан, — «в этом доме нет привидений, и эта дверь запечатана так хорошо, что ее никто не сможет открыть, кроме меня, и... Неважно», — осекается он, явно что-то скрывая, а затем вновь кидает взгляд на меня. «А тебе есть что скрывать?» — задает он самый страшный вопрос. «Из нас двоих тайны, похоже, есть именно у вас», — ловко выкручиваюсь. «Это странное место, например». «И ты о нем раньше не знала?» Реймар будто бы не спрашивает, а скорее пытается заявить обратное. «Я знала. Знала, чёрт подери. Но есть ли смысл ему сейчас признаваться? Все это похоже на ловушку. На самую настоящую подлую ловушку. И ладно, если бы он просто хотел вывести меня на чистую воду. Но ведь он... Зачем он был приветлив? Зачем казался искренним и неравнодушным?» Почему позволил мне смущаться, как дурочке, и поверить? Нет, такому хитрому манипулятору, как он, точно нельзя доверять. Дядя был прав. Порой те, кто выглядит последними злодеями, могут быть куда честнее с миром и самими собой, нежели те, кто носит белое пальто, как декан. Амалия вновь называет меня по имени. И такая злость внутри пробирает, что в этот самый водопад хочется его толкнуть и все-все высказать. Но нет, я не доставлю ему такой радости. Не позволю даже подумать, что попалась на его крючок. «Вы ведь давно за мной следите, верно? По выражению лица моего, не заметили, в каком я была шоке?» — спрашиваю декана. «Если бы я видел, как ты сюда вошла, то не задавал бы вопросов», — отвечает он. «Сигнал пришел, когда ты была уже внутри. Плохо вы безопасность тайного места обеспечили. А если в самом деле нагрянут враги?» Не могу не подколоть. «А ты не одна из них?» Вот же и ведь прямо в яблочко бьет каждым словом. Да, я одна из них, но не по своей воле. Думаете, я хочу здесь сейчас стоять? Я хочу быть на какой-нибудь поляне, жевать сочные зеленые яблоки, читать книгу, а потом просто спешить на занятия, получить диплом, устроиться на работу и, наверное, уже не учителем, а поваром-кондитером, чтобы мадам Пум-Пум не сошла с ума от скудности местных десертов. Да, как раз своим пламенем и буду печь и распалять. А что? «Зато тихо, спокойно, безопасно, а не вот это все. Так и хочу ему выкрикнуть, но беру себя в руки. «Ни одна из них, но вас ведь не заботит, правда? Зачем тогда спрашиваете?» Скидываю подбородок вверх. «Вы в самом деле считаете, что будь я вашим врагом, то попалось бы так просто?» «Что?» — хмурится декан. «Вы смотрели на меня, как на назойливую муху, готовы были на край света идти, лишь бы я отстала». И тут вдруг одно падение на вас в пижаме, небольшой скандал, и решили жениться? Признаюсь, кое в чем я все же ошиблась, говорю декану, а он слушает так внимательно, что даже не торопит. Дает мне время передохнуть в момент медленной, пронизанной скрытым ядом речи. Я посчитала, что вы благородны, и потому протянули мне руку помощи. Даже восхитилась этим. Вот только жизнь в которой раз напоминает, что идеальных людей нет, а этот ваш маленький план даже разочаровывает. «Какой план, Амалия?» – спрашивает он, но вовсе не потому, что не понимает, о чем я говорю, а потому, что хочет подробностей. «Вы сами привели меня в дом, когда могли вернуть в лазарет, где я уже как дома себя чувствую. Вы оставили меня предоставленной самой себе и ни в чем не ограничили. Ваша служанка дважды намекнула мне на библиотеку, и я пошла, а в итоге оказалась здесь, господин декан». Намеренно обращаюсь к нему по званию, чтобы подчеркнуть, что то, что едва начало зарождаться, больше не имеет для меня значения. «Ты так уверена, что я тебя сюда заманил?» Только и подводит итоги Реймар. «Разве нет?» «Тогда ответь на вопрос, зачем?» «Ох ты, черт, опасно. Слишком близкая подошла к огню. Но адреналин и злость творят внутри такой коктейль, что голова работает отлично». «Откуда мне знать, господин декан?» Пожимаю плечами. Может, вы так хотели от меня избавиться раз и навсегда? Либо же выбрали никчёмную адептку, чтобы свалить на нее чье то преступление. Вариантов может быть много. Лучше вы скажите». А он молчит. Молчит и смотрит так, будто мои слова сделали больно. Но стоит ли верить? Один раз я уже попыталась. «Откуда в голове простой 20 адептки столько изощренных мыслей?» Спустя долгую бьющую по нервам паузу спрашивает он, но ответ не ждет. Правильно, не дождется. Должно быть, у тебя была слишком тяжелая для ребенка судьба. Для ребенка У меня детства толком не было, господин декан. Но разве вам это интересно? Давайте, арестовывайте меня, или что вы собирались делать? Амалия. Я знаю, что вы играли со мной. Отрезаю так холодно и решительно, что декан застывает. А я? Я вижу в его глазах то, что не хотела бы видеть. Вижу, что я права, черт возьми. И в этот момент особенно остро осознаю, что все же хотела бы ошибиться. Что лучше бы не догадалась, что это намного больнее, чем мне казалось. Больно так, что Женя метки на плече даже близко сейчас не стоит. «Помнишь, что я сказал тебе в лазарете?» — вдруг спрашивает декан. Нашел, о чем сейчас поговорить». «Я сказал, что я тебе не враг», — выдает Раймар. И в его голубых глазах вспыхивает такое пламя, что хочется отойти на два шага назад. потому что это самое пламя, этот его взгляд, даже голос, все это кажется слишком настоящим. И это злит еще больше. И это делает еще больнее. Все еще считаете меня дурой? Не сдерживаюсь, поддаюсь эмоциям. А он тут же хватает меня за плечи, пытаясь остановить. Видят боги, врежу я этому декану. Амалия, ты имеешь право злиться, но дурой я тебя никогда не считал. Точнее, неважно. Ты абсолютно точно не дура, слышишь? «Тогда зачем обманывали? Зачем сейчас хотите обмануть?» «Я не хотел обманывать. Я хотел, чтобы ты во всем созналась сама. И я тебя сюда не заманивал», — продолжает мне врать. «Неужели? Я хотел тебе показать, что мне можно доверять. И не считали меня никогда врагом?» — выпаливаю я, ибо нет уже сил с ним спорить. Непробивной, Ни упертый, упрямый. «Я знаю, кто ты такая на самом деле». Вдруг выдает декан, и слова его точно стрелы разрезают воздух один за другим, врезаясь мне прямо в грудь. «Ты не Амалия». «Что?» «Ты не Амалия, Арто», — повторяет он, и сердце пропускает удар. «Он знает? Знает, что попаданка? Или считает меня той выжившей девчонкой, которой дали новое имя, чтобы она выполнила миссию?» «И кто же я, по-вашему?» — спрашиваю. Хочу, чтобы голос звучал уверенно. а он предательски срывается. «Я не знаю. Пытался понять, но не вышло», — говорит мне дикан. «Зато могу точно признать тот факт, что ты самая большая загадка». «Ах, вот оно что. Загадка я для него. Хорошо, что не баба Ребус, но сейчас не до нервных шуток. Нужно собраться. Нужно прийти в себя». «Я не понимаю, о чем вы говорите, господин дикан», — отвечаю строго. А он лишь улыбается мне в ответ так, как обычно улыбаются мудрые наставники своим непокорным ученикам. По-светлому, но с толикой грусти. «Я долго не мог понять, что именно изменилось, когда ты вышла из моего кабинета после потопа. Подозревал тебя даже в приворотах. Да что там, я даже антидоты принимал. Хотя на драконов подобное обычно не действует», — говорит декан, горько усмехаясь сам себе. «А ты тем временем все больше ломала мне голову». Он берет паузу, а я молчу. Не потому что хочу, а потому что мне от чего-то кажется, что я сейчас могу услышать что-то очень важное. Я этого боюсь ровно так же сильно, сколько и хочу, где-то в глубине души. Непостоянная, взбалмошная, та еще любительница неприятностей, продолжает он, ломая такой приятный момент кривыми комплиментами, но тут же продолжает. В тебе все стало иным, ты сама была иной. Глаза те же, взгляд иной. Голос тот же, слова другие. Личность с виду та же, а поступки разительно отличаются, не говоря уже о твоей магии. Так что, даже если на камне правды поклянешься, я ни за что не поверю, что ты Амалия Арто», — говорит он. «А я уже давно не слышу стук собственного сердца за звуком его голоса. Оно вообще еще бьется?» И пальцы, как зло холодеют от страха. «Ты скажешь мне, кто ты?» Вы просите меня сознаться в том, что я заняла чье-то место, господин декан, а это преступление. Только идиот поверит, что все это случилось по твоей воле, — отвечает он мне, — и, пожалуй, эти слова оказываются самыми болезненными. Ведь где-то в глубине души я хочу, я очень хочу, чтобы он был на моей стороне. Я видел твои глаза, я долго за тобой наблюдал, смотрел, что ты делала в моменты отчаяния, не предала подруг, хотя это спасло бы тебя. Сбежала из академии, чтобы спасти друга. Мне казалось, что я даже понял тебя. Понял все, кроме одного». «Чего?» «Зачем тебе я?» — говорит декан. И теперь уже не только тело, но и волосы на голове напрягаются. Ответ был один — камень голубой луны. «Но ты ведь здесь не по своей воле, так ведь? Кто тебя вынуждает? Скажи, и я помогу». «Гоблины меня возьмите, но почему?» Почему он умеет так убедительно говорить, что мне хочется ему поверить? Хотя что еще мне остается? Паника постепенно проходит. Злость тоже обращается в подобие тумана, что бродит где-то в ногах. Я смотрю на декана и понимаю, что выбора у меня нет. Не скажу, убьют родственники. Признаюсь, и будет два возможных развития событий. Либо он меня сдаст, либо поможет. Правильно говорила наставница в приюте. Доверие вовсе не означает безусловную веру в другого человека. Доверие — это вера в самого себя. Вера в то, что ты не сломаешься, что переживешь, даже если предадут те, кому ты вручил свою веру. И, положа руку на сердце, скажу, что если выбирать с кем рисковать, то я выберу декана. Потому, взглянув в его глаза, говорю. «Я не Амалия. Меня зовут Анна». Две фразы рассекают воздух, эхом отходя от стен пещеры, и повисает тишина. Раймар не торопит, ждет. Я даже не из этого мира. В моем нет магии. Зато есть смартфоны, самолеты и автомобили, если вам это о чем то конечно, говорит. Я не хотела попадать в другой мир, и тем более в тело Амалии Арто. Я просто спасала котенка от хулиганов, спешила на вступительный экзамен вместо чем-то похожее на вашу академию, только без магии. Слетела с моста, а очнулась уже здесь. Говорю как есть, и от души будто камень отлегает. Линди, я рассказывала то же самое, но чувство было совсем иным. Сейчас же я будто освобождаюсь. Я хотела вернуться, честно, но оказалась втянута в опасную игру, финал которой заключался в получении этого злосчастного... Опять стихаю, боясь произносить название той голубой штуки, парящей над водой у водопада. «Кто они и зачем она им, я не знаю». «А к вам я приближалась потому, что вы мне казались более достойным и честным, чем те, кому приходилось подчиняться настоящей Амалии. Вот и все, господин декан». Заканчиваю свою речь. И голос проседает на хрип. Снова тишина. Но она не давит на уши. Она, напротив, дает возможность перевести дух, собраться с мыслями, осознать, что натворила. Хотя нет, последнее ни чуточки не беспокоит. Внутри странное чувство, будто я все сделала правильно. Однако не могу не спросить. «Вы сдадите меня, господин декан?» Поднимаю взгляд и смотрю ему прямо в глаза, а он смотрит в мои. «Демир, мы ведь договорились», — говорит в ответ. И эта пара фраз отчего-то вызывает у меня грустную улыбку. «Я не враг тебе. Более того, чуть позже настанет время моей истории. А сейчас...» Он щелкает пальцами правой руки, и голубой булыжник срывается с места. и, рассекая прохладный влажный туман, летит к нам, а затем зависает над его распахнутой ладонью.